Ольга Назарова «По ту сторону сказки. И далеко, и близко». Книга 9 Читает Татьяна Волкова. Глава 1 «Лютый ненавистник». Лето получилось теплым, даже несколько слишком теплым. Синоптики, бодро перебегая от кондиционеров под телекамеры, рассказывали о жаре, которая превысила некие загадочные нормы. Дачники старательно поливали огороды, леса стали сухими и пугливо похрустывали сосновыми коричневатыми иголками под ногами наиболее фанатичных грибников. Приверженцы загара подставляли себя под солнечные лучи, где только можно и где нельзя. А Катерина, устроившаяся в гамаке под яблонями, искоса поглядывала на кота. Байон вид имел загадочный, вздыхал, явно страдал, хотя с котом точно знать это было абсолютно невозможно – «Актер тот еще!» – думала про себя Катя. «Жарко, не находишь!» – тоном великосветского денди произнес Баюн. «Ну да, жарковато. Лето же!» – Катерина качнула гамак. «Лето она любила. Кто же из школьников, находясь в здравом уме и твердой памяти, не любит лето? Жаркое, не жаркое – это уже не важно. Главное – это каникулы!» «Это тебе, радость моя, жарковата! А мне? Вот сама подумай, каково мне-то в моей-то шубке!» боюн с гордостью осмотрел собственный бок шерсть густая лоснящаяся блестящая, загляденье да красота увлекся боюн самолюбованием правда быстро опомнился ой в смысле невыносимо просто жарко невозможно тебя в бочку мокнуть побрить или в холодильник запихать непринужденно осведомился бурый волк сообразивший что это все неспроста впрочем у боюна все так Очень утомительная животина, и всегда такой был. «Катенька, вот сама посмотри, с кем мне приходится общаться», – пожаловался кот, прекрасно понимающий, что при Кате ничего из вышеперечисленного бурой делать не будет. «Варварская, северная, вредная скотинка! За скотинку даже брить не буду, а и в морозилку засуну», – скучно пообещал волк, нехорошо покосившись на баюна. И кот заторопился. «Я ж к чему это все? Может, нам небольшой перерывчик сделать? Отдохнуть, так сказать, от жары? В Лукоморе сейчас ранняя весна как раз!» «Да мы же только недавно оттуда! Дай ты ей отдохнуть, бесстыжая твоя усатая рожа!» – возмутился Бурый. Кот сделал вид, что вообще ничего не расслышал. У него, как и у любого приличного представителя кошачьего рода, в полной мере присутствует замечательная способность слышать только то, что ему было интересно и приятно. Все остальное попросту пролетает мимо кошачьих ушей. «Катюша, так ты как думаешь, а? И сказочка там имеется, маленькая такая, миленькая, про лесу «Про какую еще лесу оскалился Бурый. «Чувашская сказочка, и даже не большая, а маленькая, про лесу и дятла», – разъяснил Баюн, глядя на Катерину честными глазами. «Так, еще и дятла», – констатировал Бурый тоном, которым говорят, что так и знали, что дальше будет только хуже. «Бурый! Сказка элементарная, говорю же, маленькая, простенькая, но находится у истока реки, и если ее освободить, земель от тумана очистится множество, и река будет свободна. И время сейчас для того, чтобы сказку эту разбудить, самое подходящее». Когда Баюн хотел кого-то убедить, то всегда находил множество доводов. Катерина, тоже уставшая от жары, наконец заинтересовалась. «Кота, покажи, что за сказка!» «Да запросто, радость моя!» Байон стремительно прыгнул в сторону терема, и ведь не скажешь, что только что от жары страдал. Вернулся оттуда уже с жарусей, держащей в коготках книгу. Он даже так далеко зашел, что сам открыл сказку, отыскав нужную страницу. Катерина с любопытством начала читать. «Бежала леса по лесу, бежала-бежала, да вдруг бух в яму, которую на ее дороге охотник вырыл. Снует туда-сюда по яме, прыгает, крутится, вертится, а наверх выбраться не может». Дятел с соседнего дерева увидел лису в яме и спрашивает. «Что ты там делаешь, подруженька?» «Колодец рою», — ответила рыжая плутовка. «Может, и мне выроешь?» — попросил дятел. «Вырыть я вырою, да сперва этот надо закончить», — продолжает хитрить лиса. «Помоги мне опустить в колодец сруб, потом пойдем тебе рыть». «Как же я помогу тебе?» — не понял дятел. «Работа не тяжелая, ты мне для сруба сверху ветки бросай, всего и дела», — объяснила лиса. Начал дятел помогать лисице. Найдет подходящий сучок, стукнет по нему своим острым клювом и летит сук прямо в яму. Стукнет по новой ветке, и она в яме. Так обломал он одно дерево, за другое принялся. Бурый поморщился. «И как у нас таких простаков хватает? Это ж надо поверить, что лиса колодец роет!» «Ну, а тебе припомнить, как тебя одна такая рыжая вокруг всех коготков обвела?» Байон очень вовремя взлетел на дерево, правда, его это не спасло, потому что Бурый разозлился, одним прыжком взвился вверх, выхватил вредное сказочное животное из переплетения веток и, опустившись на землю, прижал его лапой. «Если ты еще хоть раз это вспомнишь!» – прорычал он прямо в треугольное кошачье ухо. «Не-не, что ты, ни за что, никогда! У меня вообще уже все из памяти того, выветрилось! Какая то леса? Какая оленья туша, которую ты, рыжий хитрованки, скормил по доброте душевной?» Баюн с истинно кошачьей ловкостью исполнил коронный трюк «Кошке – это жидкость» и оказался не просто на свободе, а у Катерины в гамаке. Бурый только фыркнул презрительно. «Кот, ну хватит тебе!» Катя Бурова любила и оскорблять его пустым любопытством не собиралась. «Надо будить сказку, значит, надо!» Именно этот разговор и стал причиной того, что Катерина и все остальные отправились в тот день в лукоморье – Если бы Баюн знал, что получится из визита к простой и незамысловатой сказочки, он бы не просто молчал бы про Лукоморье, он бы Катерину запер бы где-нибудь. Ворота в лукоморские земли появились посреди сада, как только Катя их позвала. Она привычно махнула рукой родным и шагнула в прохладную, звонкую, яркую лукоморскую весну. До сказки добрались быстро. В туман вошли, как обычно, даже туманных тварей не было. Все прошло не просто легко и хорошо, а замечательно. Туман из болотного урочища уходил долго, его выдувало ветром из соседних земель. Сказка была на границе урочища, и когда Катерина ее разбудила, то и само болото медленно, но верно стало очищаться. Открывались перелески, участки воды, трясинные мутные окошки, яркая радостная зелень над болотистыми омутами. И, наконец, освободился от мерзкого зеленого тумана и лесной уголок, где на мягком мху спала старая ведьма Наина. Ее когда-то принесла и опустила в туман Жаруся после того, как Наина в образе черной змеицы напала на Радку и мальчишек. Ведьма проснулась и некоторое время вспоминала, где она и что с ней случилось перед тем, как она оказалась около болота, а потом вдруг присмотрелась к одному из растений на болотистой кочке. Если бы кто-то наблюдал в тот момент за Наиной, то сильно бы удивился – Она бесстрашно полезла в мутную воду, выкопала голыми руками очень неприятное на вид растеннице, расцветшее мелкими черными цветками, и внимательно осмотрела его корень. Он у этого цветка выглядел словно черный неровный камень и имел такую же твердость. Вернувшись на твердую почву лесочка, Наина радостно расхохоталась. «Повезло так повезло! Найти лютый ненавистник – это великая удача! Но теперь-то ты попадешь ко мне в руки, сказочница Катерина!» Катя ничего не поняла. Она спокойно ожидала, когда на звук рожка прилетят ее спутники. Мальчишки разлеглись неподалеку на молоденькой травке, как вдруг Катерина увидела знакомые белесые волны, выплывающие из молодого ельника. «Сон трава!» – догадалась Катя, но достать синий цвет не успела. Собственно, она уже ничего не успела сделать, только руки выставила вперед, чтобы не сильно удариться. Проснулась в какой-то пещере, и первое, что осознала, что почему-то на ней совершенно мокрая одежда и волосы, да и вообще она словно в озеро упала. «Что, проснулась?» – проскрипел рядом странно знакомый голос. «А, удивляешься, почему ты свободна? Руки-ноги не связаны? Так мне это и не надо. Ты резко-то накидочку не отбрасывай, это в твоих же интересах». «Наина?» Катя с трудом приподнялась на локте. Оказалось, что лежит она в дальнем углу пещеры – Вся с головы до ног, облитая какой-то странной жидкостью. Странной, потому что она ничем не пахла, на ощупь словно вода, а вот как только Катя начинала двигаться, ей казалось, что ее обдает холодом. Впрочем, жидкость стремительно высыхала, и уже через минуту это ощущение прошло. Наина расхохоталась. «Что ты думала, что тебе все это сойдет с рук? Отнять у меня змеиное кольцо? Усыпить в тумане?» «Нет уж, моя дорогая, теперь ты ничего сделать не сможешь, и на помощь позвать тоже не сможешь. Я облила тебя отваром редчайшего растения, лютого ненавистника. Твоя кожа уже впитала его, как я посмотрю. Теперь тебе от него не избавиться, ни смыть, ни снять до новой луны. Как только тебя коснется кто-то, кто тебя любит, он умрет». Как только ты коснешься того, кто тебя любит, он умрет. И даже больше того, если ты сама расскажешь любящему тебя об этом, то он окаменеет и сделается, как каменный корешок этого цветка. Так что твой единственный выход – скрыться от них всех до новой луны. А то еще почти четыре седмицы без трех дней – Вот потихота. Отвар цветка лютого ненавистника славно действует. Только вот у кота зеркальце и сказочное, а может и не одно. Так что он тебя все равно увидит, а вот спрятаться от зеркал ты можешь, только если на тебе надета эта накидка. Она, конечно, не парчевая, как ты, красавица, привыкла, а из паутины плетена. Зато они тебя не найдут и не прилетят за тобой себе на погибель. Ну как? Хорошо ли тебе, девица? Хорошо ли тебе, красная? Ведьма смеялась Катерине в лицо. «Да, и еще. Накидочка-то только тут цела. За пределы пещеры уйдешь, она на куски развалится. Она местными пауками сделана, только тут и может целая оставаться. Как раз и клетка тебе, хоть выход-то вон он, а не уйти». Наина издевательски махнула в сторону проема пещеры. «А я за покупателем полетела. У нас товар, а купец далече». Она противно захихикала, свистнула, оседлала подлетевшую метлу и вылетела из пещеры. Катерина сжала руки в кулаки, чтобы не расплакаться, и поплотнее закуталась в накидку. «Вот тварь злобная! И ведь по тому же принципу действует, что и в прошлый раз. Тогда с золотым касанием она меня сильно ошарашила, а сейчас гадость устроила. Действительно, делать-то мне что? Наших никого не позовешь. Наоборот, прятаться от них надо. Можно было бы Ярика позвать, он-то в камень не обратится». Но он же такой шабутной легкомысленный, что запросто может меня слишком близко от них пронести или еще чего доброго уронить, как недавно. буры или Жаруси меня кинутся спасать и сами погибнут. Нет уж, лучше пусть Ярик пока без меня полетает. Да что ж мне делать-то? И объяснить я им ничего не смогу. Ой, бедный волк, он же с ума сойдет. А если... а если все-таки найдут? Катя проявила сумку, достала оттуда зеркальце и попросила показать волка. Зеркальце замерцало, и Катя увидела Бурова, который куда-то стремительно летел рядом с Сивкой. На спине волка сидел боюн и, глядя в зеркальце, пытался найти Катерину. «Нет ее нигде!» – страдал Баюн. «Наина где?» – рыкнул Бурый. Он унюхал запах старой ведьмы на поляне, где спали мальчишки, и откуда исчезла Катерина. Волк сделал верные выводы и теперь мечтал до ведьмы добраться. «Летит куда-то на метле, одна, без Катюши», – отрапортовал Баюн. «Надо ее найти и вызнать, куда она Катерину девала». Бурый говорил с трудом. Так зубы стискивал, что слова получались невнятными. Рядом на сивке летел Кир, а на вихре – Степан. Молча и очень мрачно. Ярик посвистывал под копытами сивки, а Жаруся, притушив обычное сияние, летела над боюном заглядывая в зеркальце. Катерина тяжело вздохнула и вдруг почувствовала, как зашевелилась сумка. «Ой, мамочки, что это?» Она вовремя отдернула руки от дубка. «Хороший мой! Как ты тут оказался? Ты же сейчас больше в дубе остаешься! Только не касайся меня!» Катя понимала, что смешной карандашик не человек, не зверь и не птица, но все равно боялась ему навредить. Дубок замахал лапками и, нырнув в сумку, чем-то там зашуршал. Потом, смешно упираясь, вытянул чистый листик бумаги и написал. «Я слышал все, что говорила Наина. Я могу предупредить». Катерина сначала обрадовалась и уже почти сбросила паутину, а потом одумалась – «Они же, если меня увидят, сразу кинутся ко мне. Ты можешь не успеть». Она всхлипнула, и тут Дубок снова начал что-то писать. «Если ты будешь для них невидима, то я успею им объяснить». «Ты молодец». «Да, как-то так надо сделать, чтобы я осталась невидима для них». Катерина села и задумалась. «Ну, пусть даже у меня получится. Положим, они меня найдут, не увидят, но узнают все от Дубка. Потом я сниму невидимку, как-то доберусь до Дуба». Но как бы я ни старалась, все равно остается опасность кого-то из них коснуться. Почти за четыре недели или я на кого-то налечу, или попросту споткнусь, а меня на автомате поймают, поддержат и что? Погибнут? Нет уж, так дело не пойдет. И тут оставаться мне нельзя. И Наина с ее планами мне не нравится, мягко говоря. Катерина покосилась на зеркальце в своей руке. Погоди-ка, а что если... Катя припомнила, как она попросила зеркальце, и то показывало совсем даже не бурого волка бранку, а какого-то волка в тайге, и еще как они скрыли от кощея Дашку. «Если бы она на пир в собственном образе не пошла, кощей бы ее не сыскал», — вспоминала Катерина. «А если я попробую...» «Ну-ка, зеркальце, прошу, помоги. Любящих меня сбереги. Скрой от всех до новой луны. Будут им пути не видны. Как бегу, куда я иду, я до новой луны пропаду». Не увидят меня, не найдут. Будет тайна открыта не тут». Катерина глянула на зеркальце, и оно вдруг ярко вспыхнуло, словно выражая согласие. «Зеркальце, покажи, где я нахожусь?» – спросила Катерина, решительно сбросив с себя паутину. Зеркальце отражало серую рябь. «Спасибо тебе. А теперь покажи мне боюна Зеркальце отразило чрезвычайно озабоченного кота, который снова и снова пытался найти Катерину. «Так уже хорошо. На четыре недели меня не найдут». Этот вопрос решила благодаря зеркальцу. Теперь как бы дать о себе знать? Катерина ласково коснулась зеркальца и покосилась на дубка. «Да, я знаю, что ты бы им написал, но тебя надо доставить к ним. А как? Любой из коней ко мне слишком хорошо относится. Морские, да, эти оболтусы вряд ли любят, это уж точно. Но они без меня могут дубка и не доставить, попросту потерять или поломать по дороге. А если я с ними полечу, то потом мои меня не отпустят. Так кого же? Стоп!» «Суховей! Он не благодарен, только ни о какой любви и речи нет. Он просто выполнит то, что я попрошу, и фардебачить с дубком не будет, а просто бережно его доставит, куда я сказала, а потом я быстро улечу отсюда и спрячусь на месяц». Катерина с облегчением вздохнула. «Хоть какой-то план на жизнь». Она позвала Суховея, на всякий случай вышла из пещеры и отошла подальше по узкому каменному уступу. «Ну ее, эту Наину еще решит вернуться, а я тут прохлаждаюсь. Нет уж, обойдется». Катя аккуратно обошла огромный камень и вдруг увидела, что, зацепившись за ее подол, из пещеры вытянулась паучья накидка. Половина ее лежала на каменном выступе и вовсе даже не собиралась расползаться на куски. Зато на нее полезло множество пауков из пещеры. Они потянули нитки, из которых она была сплетена, и очень быстро начали их разматывать, растягивать. Через некоторое время от накидки и следа не осталось. «Да, не хотела бы я, чтобы они на мне ее так расплели», — поюжилась Катерина. «Да где же Суховей?» Через некоторое время перед уступом в воздухе заплясал степной красавец Суховей. «Чем я могу тебе помочь?» Он вежливо склонил голову. «Увези меня отсюда, но недалеко, вон на ту вершину!» Катя указала рукой. «А потом доставь кое-кого к моим друзьям, это очень важно!» «Я рад помочь тебе!» Суховей подставил спину, и Катерина встала на обломок скалы и через миг, устроившись поудобнее, уже летела к горе. Там она открыла сумку, и Дубок аккуратно перелез на гриву суховея. «Отнеси его, пожалуйста, к Баюну и бурому волку, и передай им, что я их люблю, и сама их потом найду. Здесь я не останусь. Остальное им расскажет Дубок. Неси его бережно, не стряхни, хорошо?» «Конечно. Будь осторожна. И да, я могу тебе еще чем-то помочь? Мне вернуться к тебе?» «Нет, пока больше ничем. Спасибо тебе. Лети!» Катерина проводила взглядом удаляющегося коня и вздохнула. «Пора мне. Страшно как-то. Одеваться некуда». Она обернулась лебедем и полетела со скалы, а отлетев подальше и найдя небольшое озеро в ущелье за следующей горой, опустилась туда и выбралась на берег. «Вот, вполне подходящие кусты. Сверху меня не заметить». Катерина вынула зеркальце и попросила показать волка, как выяснилось, очень вовремя. «Смотри, конь летит!» Байон заерзал на спине приятеля. «Кто? Наш? Катерина на нем?» Волк прибавил скорость. «Нет, и это... это Суховей!» Суховей долетел до Катиных друзей и закружил рядом. «У меня известие от вашей сказочницы. Она передала вам, что любит вас, и сама вас найдет». «Где она? Что с ней? Как ты ее нашел?» «Она сама позвала меня к горной гряде». «Где эта гряда? Как ты мог ее там оставить?» зарычал Бурый. «Я сделал то, что она просила, отвез ее туда и доставил к вам того, кто может все объяснить», — спокойно ответил Суховей. Из его гривы выпутался дубок и замахал лапками, привлекая к себе внимание. Жаруся подхватила его и перенесла на спину волка. Баюн судорожно искал в своем мешочке чистую бумагу, а потом торопливо читал то, что писал на ней дубок. «Наина сделала так, что Катя не может прикоснуться ни к кому, кто ее любит до новой луны, и она сама не может это объяснить? Цветок лютого ненавистника?» Баюн начал резко увеличиваться в размерах, придя в бешенство. «Кот! Сдурел ты, что ли?» Жаруся сдернула огромного баюна, спадающего от неожиданного веса Бурова, и постучала коту по лбу своей лапкой. «С ума сошел! Предупреждать надо! Он же в полете грузоподъемность менять не может! Внимание! Все успокоились! Она жива, здорова и, в отличие от вас, вполне в здравом рассудке! Волк! Я к кому обращаюсь? Стоять! В смысле, зависнуть на месте!» Когда Жаруся так орала, зависнуть на месте могли даже те, кто, отродясь, летать не умел. Волк затормозил так, что, кажется, даже дым от лап пошел. — Птиченька, не кричи ты так, когда котиков несешь. Я же испугаться можу. То есть могу, — простонал Байон. — Ничего, как испугаешься, так и успокоишься, — встряхнула его Жаруся. — Так, сейчас опускаемся вон туда. Она указала лапкой направление. — И спокойно, спокойно, я сказала, обсуждаем ситуацию. Суховей, это тебя тоже касается. Катерина, несмотря на серьезность момента, рассмеялась. «Как же я их всех люблю! Жарусенька, солнышко-то мое ясное!» «Так, понятно. Это такая старая история с подобным заклинанием и цветком этим проклятущим!» Баюн вздохнул. «Это даже у немцев в сказках было. У них это растение, кстати, чаще встречается. Только обычно каменеет тот, кто рассказывает тайну. А Катя сказочница. На нее это подействовать не могло. Вот и получился такой эффект. Эх, добраться бы мне сейчас до этой ведьмы. Ну да ладно, мы ее еще найдем!» И очень мне интересно, кого она как купца привезет?» «В смысле купца?» — не понял Кир. «Кому Катерину продавать собирается?» — вздохнул Байон. «Совсем сдурела!» — птица встряхнула крыльями. «Ну-ну, пусть попробуют!» «Это все ладно. Катя-то где?» Волк тоскливо оглянулся на горы. «И почему в зеркальце ее не видно?» «Потому что она попросила зеркальце ей помочь!» Вслух прочел Байон разъяснение дубка. «Стой!» «У меня же еще блюдце есть!» Он было обрадовался, но тут же пригорюнился. «Наверняка и оно не сработает, если уж зеркала послушались». «Неужели она не понимает, что лучше бы мы ее охраняли?» взвыл Бурый. «Она как раз все понимает», вздохнула Жаруся. «Ты вспомни, каково девочке было, когда та же Наина ей на руки золотое касание плеснула. Методы эта ведьма старая не меняет». Она покосилась на Степана и глаза отвела. Тот стоял с таким видом, словно вы собирался. «Это что же? Она четыре недели где-то будет, не пойми где?» Наконец выговорил он. «Ну, получается, что да». боюн тоскливо вздохнул. «Найти-то мы ее не можем». «Кот, ну неужели же никакого способа нет? Хоть узнать, живана или нет?» До Степана доходило плохо. «Зачем она так с нами?» «Ты разве не понял? Если ты коснешься ее, или она дотронется до тебя до новой луны, ты умрешь». — Случайно, на миг, пусть она просто споткнется и упадет, а ты руку протянешь ее поддержать, — сухо сказал боюн И это касается каждого из нас, любого. Она поэтому и суховея позвала, он ей был просто благодарен. А, к примеру, Воронко уже в опасности, просивку и говорить нечего. Ты можешь представить себе, чтобы Катерина так рисковала теми, кто ей дорог? А жива она или нет, мы знаем. — Как? Как ты можешь это знать, если зеркальце ее не видит и блюдце тоже? — — заорал Степан. Кир схватил его за плечи, пытаясь успокоить, но он рванулся. — Чудак! — Так же, как вы с Киром друг друга чуете? Волк, Атерине, побратим! У него и спрашивай! — грустно вздохнул боюн. Степан перевел взгляд на волка. Тот мрачно поднял глаза. — Жива. Расстроена, устала, но жива и здорова. Я всегда ее чую. Мне все равно, рядом она или на другом конце света. Он вздохнул. — А Анаину я лично пришибу. Катерина убрала зеркальце и какое-то время просто сидела в кустах, не видяще, глядя на озерцо. «Это будет трудно. Очень-очень. Но выхода у меня нет. Надо подумать, куда я могу убраться, чтобы меня не нашли. В принципе, можно развернуть где-нибудь в укромном углу избушку, а потом попросить ее свернуться. Маленький деревянный шарик в траве никто не отыщет. Но что же мне месяц так одной сидеть? Что-то мне это не нравится». Она собралась было вылезать из кустов, как вдруг увидела сквозь их ветви Наину. Та шустро летела обратно к пещере. «Эээ, нет уж, уважаемая, вот к тебе я точно назад не собираюсь», – пробормотала Катя, быстро одела невидимку и вынула зеркальце. «Хочется посмотреть реакцию на сюрприз. Ну, хоть какие-то положительные эмоции у меня должны быть?» Положительных эмоций оказалось неожиданно много. Мерзкая ведьма, долетев до пещеры, хихикая и приговаривая о том, что скоро купцы на сказочницу приедут, сматривалась в прохладный сумрак, пока не осознала, что Катерины нигде нет. Вой, с которым Наина обшаривала все закутки и закоулки пещеры, Катю сильно порадовали. А вот потом, в подвывании и бормотании Наины, она услышала кое-что для себя очень и очень интересное. «Ничего, ничего, я ее все равно отыщу, я ее найду». «И ее, и кучу ее спутничков, подоших от ее же ручонок!» «Не поверила мне, значит?» «Ну, тебе же хуже!» «А я пока к купцу богатенькому королю нашему соседнему слетаю, чтобы не волновался!» «Да как раз пора навестить драконовые кости на дымной горе, забрать кольцо!» «Давненько они черной змеицы не видали, но так увидят!» «Стоп! И о чем это она сейчас?» Катерина насторожила уши, и не напрасно. «Так это, оказывается, Наина еще об одном змеевом кольце знает!» «Интересно, где эти драконовые кости?» «Остров-то тот, недалече от владений короля, что денежки за сказочницу готов отвалить. Вот и убью двух зайцев одной стрелой». Наина потерла сухие ладони. Одно только надо выяснить. Не затянуло ли туманом не только Аульвов, но и саму драконью гору? «Так, Аульвы. А это кто вообще? У интернета нет, жалко-то как. Хотя, что-то я же такое слыхала. Еще думала, как странно на эльфов похоже. «Точно!» «Это же сказочные существа исландских сказок!» Катерина понаблюдала за Наиной, но та была занята перетряхиванием каких-то звякающих предметов в углу пещеры и руганью на нее саму и на неизвестного Катерине дракона, что помер от старости так далеко. «На помелета через море лететь куда, как стрёмно!» – бормотала Наина. «Может, уговорю королька-то, чтоб корабль дал в счет части золота?» «Король Руалт по части золота прижимист, говорят? Даже наследничка не выкупал, когда того сперли!» Королевич инк сам из плена сбег. Так что Руал только рад будет, что золото меньше надо дать. «Так, что-то у меня сегодня прямо день открытий!» Фыркнула Катерина, которая отлично помнила заносчивого мальчишку по имени инк которого Баюн отвез к отцу, королю Руалду, после того, как его освободили из плена канунга Эрика Краснобородова. «Это он сам, оказывается, из плена сбежал? Хороший мальчик, далеко пойдет. Наши-то его в город не повезли, связываться не хотелось, отпустили у пригорода». «Так он сам сказок напридумывал. но одно я точно знаю, владение его папеньки я подальше облечу. Тоже мне купец. но Наина и думала Катерина еще некоторое время поразмышляла, как ей лучше быть, а потом, приняв решение, вылезла из-под кустов. Обернувшись лебедушкой, взлетела с небольшого озерка и отправилась на северо-запад. Вот что хорошо, во-первых, лечу, сама, между прочим». Во-вторых, меня никто не видит, ни глазами, ни в зеркале. В-третьих, не видит, так и не пристрелит, что тоже приятно. Но, блин, как же тяжело само летать-то. Это как-то пункт первый портит. Катерина, на долю которой подобные физические усилия выпадали нечасто, быстро устала и пыхтела, как паровоз. М «Да, ведь лебеди регулярно такие перелеты устраивают. Уважаю их. Но я все-таки не лебедь. И так сдохну. Сначала выдохнусь, а потом сдохну. Надо снова вызывать суховея». «Главное уточнить, чтобы он уже от моих ускакал и подальше». Катерина с усилием дотянула до большого озера и неуклюже плюхнулась в воду. «Если бы лебедям было бы прилично высунуть язык, как собаки, я бы это сделала бы», – простонала она. Пришлось еще поискать, как выбраться на берег, так как берега плотно заросли колючим кустарником, а потом она вернулась в свой нормальный облик, с трудом отцепилась от особо ощетинившегося куста и позвала суховея. Пока ждала, решила посмотреть в зеркальце, кто чем занят. Наина летела на метле в королевство Руалда, а вот боюн и остальные решили саму Наину выследить. «Только этого мне не хватало. Мало того, что от ведьмы прятаться, так еще и своим не попасться», – расстроилась Катерина. «Хотя могла бы и догадаться. Неужели же они будут сидеть и ждать почти месяц?» Суховей прилетел быстро. Он охотно согласился довести Катерину до острова Аульвов. Я сам там не был, но спрошу у перелетных птиц. Они туда возвращаются каждый год. Садись, я готов».